Глава двенадцатая. Поражённо ахнула и спрыгнула со стола, старательно переваривая информацию. Отвратительно получалось. Что он сказал? Я ему нравлюсь? Мужец, это ведь игра, да? Уже не понимала. Каша в голове. Он мне точно не нравится. Особенно тот факт, что я сейчас отвечала на поцелуй, ужасно раздражала. И почему у меня всё не по плану? Всё должно быть не так. Результат оказался противоположным задуманному. «Да мы чуть не сожрали друг друга!» Хорошо вовремя очнулась. Мозгов хватило. Проклятие. Провела рукой по волосам и вдруг поняла, что пальцами сжимаю кусочек куриного мяса. Вся в салате. Красотка. Я в ванную. Выдохнула и только повернулась, как услышала... — Решила сбежать? Ты всегда сбегаешь. Трусиха. Думала. Секунду. Две. Резко обернулась и направилась к нему. Приблизилась невероятно близко, чтобы уж точно услышала и видел, что не прячусь. Выдавила улыбку и громко отчеканила. Я тебе не верю, ни на грамм, ни на грамулечку, понял? И я не знаю, что ты там придумал, спор или там развод пацанский. Неважно, одно точно, от тебя нужно держаться подальше. Как можно дальше, чтобы не видеть и не слышать. Допустим, я пришёл к тебе не с такими хорошими побуждениями, но сейчас... Нет, я не хочу с тобой связываться. Ну зачем? Чтобы ты поигрался и бросил? Мне такого счастья не хочется. Ничего не вечно в этом бренном мире. Пафосно бросил он, давая понять, что это нормально. У тебя, у меня вечно. Поэтому нам лучше держаться подальше друг от друга. Думаешь, получится спрятаться? До соревнования еще долго ждать. Три недели. Предлагаю... А я отказываюсь. Да ты... Есть куда идти, крошка. Я сейчас его ненавидела. А вот он прямо светился от счастья. Козлина упертая. Слушай, ну чего тебе от меня нужно? «Почему не можешь отстать, если уж понравилось? Ну так давай по-человечески, собирай монатки прощайся со мной, а потом ухаживай, как все. В чём проблема?» «Ага. Представляю, с каким удовольствием ты меня пошлёшь». «Я сейчас это сделаю», — прокричала, начиная обдумывать вариант съёмной квартиры. «Как-нибудь ну что-нибудь придумаю, займу, ограблю». «Не можешь. И даже если захочешь снять комнату или квартиру, то тебе откажут». Сказал, почти нависая, заставляя меня пятиться, пока не почувствовала спиной стену. «Ты... Я ненавижу тебя!» Закричала, ощущая себя в клетке. «Да какого чёрта?» «Это мы ещё посмотрим, колючка». Довольно выдал Белов и посмотрел на мои губы. «А знаешь, салат из водорослей на твоих губах не так плох. Если не против, могу и съесть». Но сдержалась от грубых слов. «Зачем тратить нервы? Не сейчас». Оттолкнула, что у меня получилось, и поспешила в ванную комнату. Почти бежала. Хотелось кричать. Какой-то параноик достался. В этот момент появилась мысль согласиться на то, что он там хочет. Плевать, лишь бы все закончилось. Но уже в душе, стоя под прохладными каплями воды, поняла, что не собираюсь сдаваться. «Хорошо, пусть так. Хочет жить, флаг ему в руки. Три недели? Да без проблем. Посмотрим, кто выйдет победителем».